Организация эффективного маркетинга Трудно поверить, что еще совсем недавно в компаниях не было отделов маркетинга. Разумеется, у них имелись отделы сбыта, однако не было управляющих по товару, по товарной марке, руководителей групп по работе с клиентом и прочих специалистов, работающих в настоящее время в отделах маркетинга. Дело в том, что маркетинг появился в качестве придатка к отделам сбыта. Торговые агенты нуждались в анализе рынка, так и возникла потребность в исследователях рынка. Кроме того, торговым представителям компаний требовалась реклама, возникла нужда в управляющих по рекламе. Кому-то понадобилось придумать потрясающий способ стимулирования сбыта, и появились управляющие службы стимулирования. Но и тогда это были лишь единовременные задачи. Большая часть услуг по исследованию рынка, рекламе и стимулированию сбыта товара предоставлялась фирмами, занимающимися исследованиями рынка, а также рекламными агентствами или специалистами по сбыту. Почему же отделы маркетинга стали развиваться так стремительно, что отделы сбыта в результате превратились в их придаток? Если коротко, то причина кроется в увеличении размеров и повышении сложности большого бизнеса. Возьмем, к примеру, Procter Gamble. Эта компания, производящая десятки наименований потребительских товаров, была вынуждена взять в штат управляющих по товару. Им поставили задачу отслеживать движение товара на рынке. Возьмем одну категорию товаров, предлагаемых компанией Procter Gamble мыло. Была создана оригинальная торговая марка Ivory. Тут же возникла идея создания второй и третьей марки. Появилась необходимость в управляющем по торговой марке, в обязанности которого входил бы запуск на рынок и отслеживание продвижения каждой отдельной марки. Сегодня Procter Gamble имеет 9 товарных марок моющих средств, и у каждой из них свой управляющий. В подчинении у каждого находится по меньшей мере 2 человека, помощник и заместитель. Иными словами, получается, что в отделе моющих средств компании Procter Gamble работает 27 человек. Procter Gamble продает свои моющие средства широкой сети розничных торговцев. Каждый крупный розничный торговец имеет для компании такое значение, что для него назначается специальный руководитель рабочей группы клиента, в задачу которого входит координация отношений с данным покупателем. Каждый руководитель рабочей группы клиента нуждается в помощи специалистов по логистике, финансовому делу, работе с клиентом. В результате возникает группа по обслуживанию клиента. Однако моющие средства распространяются не только через супермаркеты, склады или розничные торговые предприятия. Их покупают прачечные, больницы и рестораны. Как только возникает большой рынок, появляется необходимость в назначении управляющего сегментом рынка. Продукция компании Procter Gamble продается по всему миру. Следовательно, руководство компании назначает управляющих по той или иной стране. В их задачу входит следить за продвижением товара на рынке данной страны, однако каждый такой менеджер должен планировать свою деятельность с учетом того, что происходит в соседних странах. Для успешной деятельности в регионе, скажем, в Западной Европе или Южной Америке, компании необходимо иметь регионального управляющего, перед которым отчитываются управляющие по странам. Одной из самых распространенных марок шампуня, выпускаемого компанией Procter Gamble, является Pet. Данная товарная марка имеет своего управляющего, однако идентичный продукт появился и в других странах, но под другими названиями – Видал Сосун во Франции и Реджой в Японии. Следовательно, компании необходимо иметь менеджера по торговой марке Vidal Sassoon во Франции, который будет не только планировать жизненный цикл продукта, но и обдумывать возможность запуска других товаров под чрезвычайно уважаемым именем Vidal Sassoon. На самом деле такой специалист занимается продвижением не столько шампуня, сколько серии товаров под одной маркой. Его называют управляющим по достоинству марки. Внутри одной страны, в особенности большой, можно обнаружить множество потребительских различий. Жители Калифорнии предпочитают более крепкий кофе и более острый томатный суп, чем жители Новой Англии. Компании назначают регионального управляющего для Калифорнии, учитывая, что данный штат больше некоторых стран. Кроме того, во многих крупных компаниях имеются управляющие рынком по этническим группам, потому что вкусы афроамериканцев, испанцев или азиатов могут отличаться от вкусов остального населения страны. Часто случается так, что два и более продукта, относящихся к одной и той же категории, могут конкурировать друг с другом, и в результате один выходит из борьбы победителем. Для того, чтобы поддерживать порядок внутри категории, назначаются управляющие категориями.